Глава седьмая. Волчий пастырь. Бежали до самой темноты, до тех пор, пока не появились реальные опасения навернуться и переломать кости. Лада с трудом выдержала забег, пару раз ей пришлось тянуть силы из земли, иначе бы она давно свалилась. В полдесятого вечера Яровит объявил привал. Костёр разжигать не будем, сказал он еле в полной тишине, при скудном освещении месяца. Дядька начал лелель. Этот майор. Он ведь из собранных. Еровит тщательно проживал и кивнул. Верно. В смысле из собранных? Не поняла Лада. Его сотворили из человека и волка, ответил посвист. Разве он не оборотень? Нет, Еровит покачал головой. Это специальный обряд, проводимый при полной луне. Лада представила Тёмные силуэты деревьев, пугающее безмолвие и блеклое пятно луны на небе. К огромному камню привязаны волки-человек. Их вены вскрыты. Кровь покидает их тела, смешиваясь на земле. Лунара равнодушно наблюдает за происходящим, а в скорре в её обманчивом свете становится виден силуэт огромного существа, которое принимает то облик зверя, то вновь обращается человеком, а порой и то, и другое сразу только без подробностей». «Хорошо», — согласился Яровит. «Оборотень обычно не помнит, что делал в другой ипостаси. А собранные, обе ипостаси в них бодрствуют, и даже в человеческом виде собранные обладают чутьем и зрением волка. Они намного сильнее и выносливее обычных людей, и в разы умнее и хитрее волков». В руках у Леля хрустнула ветка, Лада вздрогнула. «Их создал Чернобог?» — спросила она. «Нет» возразил Яровит. Чернобог не умеет создавать живое, только духов. Это творение волчьего пастыря. А-а-а, Лада не знала, что сказать. А кто это? Ты ни разу не слышала о нем, удивился Лель. Слушай, можно просто объяснить, без подвоха? Лада начала раздражаться. Можно. Яровит свернул скатерть. Волчий пастырь — предводитель волков. Он назначает им добычу охраняет их от людей, а людей от волков. Иногда пастырь сам принимает участие в охоте. Он бог, уточнила Лада. Нет, ответил Посвест. Он сам по себе, точнее раньше был сам по себе, а теперь служит Чернобогу, добавила Лель. Белые облака небесной овцы, они принадлежат Велесу, а тучи, длаки, шкуры волков. Волки стремятся сожрать солнце и овец, поэтому Велес и волчий пастырь рождуют. Дельс тоже светлый бог. Лада хотела достать свой блокнот и добавить в него новые записи, но в темноте это сделать было невозможно. Да, он защищает зверей и птиц. Ему поклонялись крестьяне в надежде, что он убережёт их скот. И он тоже вернулся в праокеан, глубокомысленно заметила Лада. Нет, вновь возразил посвист. Он до сих пор бродит по лесам в образе огромного медведя. «Ну и...» — не выдержала Лада. «Мы убили одного из собранных», — пояснил Яровит. «Как только это обнаружится, волчий пастырь объявит на нас охоту. Это дело нескольких часов, так что как только рассветет, продолжим путь. Нам надо оторваться от них». Лада таращилась в темноту. Благодаря бабе-яге она обладала ночным зрением. При беге это мало помогало, всегда существовал риск, навернуться о корни деревьев или старый пень, но различать силуэты деревьев и животных она могла. Мимо бесшумно пронеслась летучая мышь. За ней ещё одна. Вдалеке ухнула сова. Лада поёжилась, всё же ожидания хуже реальной опасности. Воображение не спит и услужливо подсовывает различные картинки крадущихся волков. Вот они окружают лагерь, вот готовятся к прыжку. Лада превозмогала себя и пошевелилась, хотя больше всего хотелось замереть и сделаться невидимой. Наверняка майора уже хватились и вполне возможно, что нашли труп волка и связанного солдата. Или майор после смерти вновь обратился в человека. Но не сразу, иначе бы они это заметили, а спустя несколько часов, например. И откуда волчепастер берёт людей, чтобы превратить их в собранных? Ладу обожгла нечаянная догадка. Ну, конечно же, Из курсантов. Скорее всего, для них это невиданная честь, переход на новый уровень. Лада покосилась на округлившийся месяц. Через несколько дней наступит полнолуние, и волчий пастырь сможет провести обряд. А в свете разговоров о грядущей войне Ладе хотелось разбудить друзей и поделиться соображениями, но не стало. Им нужно отдохнуть. Завтра, точнее уже сегодня, всем предстоит трудный день. Было бы здорово, если бы волки потеряли их след. Марянин же они потеряли, судя по всему. Но ведь и так ясно, что Лада с остальными держит путь к золотому дворцу. Поэтому достаточно перерезать им дорогу. Лада вздохнула. Хорошо, что посвист с лелем поверили, что Лада убила собранного для того, чтобы помочь Яровиту. В самом боге воинов она не была уверена. Тот ничего не произнёс по этому поводу. Да и времени обсудить это не было. Нужно было уходить от погони. А потом, может, он ещё выскажется. Но ладно, уверена. Она поступила правильно. Это война, а на войне не бывает честных и нечестных подвигов. На войне или победил, или проиграл, другого не дано. А времени на благородство и в самом деле нет. Счёт не на дни, часы. Они и так задерживаются с помощью Берендейю. Сегодня уже 29 мая. Сколько им добираться до Золотого дворца? Один день, два или пять? Лада сжала кулаки. Но почему они не могут вести себя, как боги? Темно-боги давно краят мир под себя, а светлые все пытаются сохранить равновесие, если бы не ловушки, которые подстерегают их со всех сторон. Лада уже допустила промахи и в медном царстве, и серебряном, поэтому будет осторожна в золотом. В полпервого ее сменил Лель. Бог любви Позёова перебрался под берёзу, полусонный крак сидел на его плече. Лада им позавидовала. Вдвоём не так страшно и одиноко. Она думала, что не заснёт, слишком много переживаний и впечатлений случилось за день. Но лишь легла на куртку, как тут же провалилась в сон. Врак не стоял под стенами крепости, не штурмовал её каменные стены, не пытался перебраться через двойной ров и насыпной вал. Врак был внутри. Лада смотрела на развернувшийся бой и понимала, что надежды нет. Во сне она была взрослее, чем сейчас. Её сын стоял рядом с ней. Бой длился уже несколько часов. Люди в кожаных доспехах сражались против единственного противника и никак не могли одолеть его. Противником был демон. Он вошёл в город в теле одного из жителей, и теперь, когда очередное тело убивали, просто переходил в следующее. В результате люди убивали друг друга. Лада испытала нарастающее беспокойство. Демон вселился в тело царской дочери. Войны окружили её, но никто не решается нанести удар. Раздался страшный лай. К сражающимся прорвался огромный пёс машинной масти. Поговаривали, что этого пса создали боги. Он был выше обычного человека. Пёс бросался на царевну, из его пасти капала слюна. До ладиного локтя кто-то дотронулся. Она обернулась. Это был один из телохранителей царя. На руках он держал грудного младенца, сына правителя. "Нужно уходить", произнёс воин. "Лада кивнула. Всё кончено. Демона сдерживает только пёс. Если и он не устоит, для города всё будет кончено". Лада вместе с воином и детьми спустились к реке. "Пройдём вдоль русла, затем поднимемся на старую дорогу. Про неё уже все забыли" предложил воин. Лада согласилась. Надо спасать царевича и собственного сына. Поэтому никто не должен знать, куда они направились. Она посмотрела вверх. Отсюда крепостная стена казалась крохотной. В кулак зажать можно. Её строили из камней, которые так щедро родит здешняя земля. А ещё тут росли виноград, персики, инжир. Палку воткни в землю, и она зацветёт. Послышался тоскливый вой, который резко оборвался. Лада поняла: всё кончено. Пёс погиб, погибнет и город, а ей придётся жить в другом месте, среди незнакомых людей, пока в город не придёт демон. Лада резко проснулась, будто и не спала вовсе. Она открыла глаза и посмотрела в сгустившуюся темноту словно пытаясь в ней рассмотреть продолжение сна. Видение было с подтекстом, Лада не сомневалась. Все последние сны несли в себе повод для размышлений. Демон. К чему это? Каждый, чьим телом овладевал демон, тоже становился демоном. Но Лада победила навью метку, потому сон её не касается или Додумать она не успела. Где-то вдалеке, на краю слышимости Вновь раздался вой